Глава первая На моей памяти 30 лет Алисе исполнялось уже третий раз. Но, как и все ее юбилеи, это была вечеринка года. Самые красивые девушки и самые богатые мужчины, именитые повара, диджеи, чего греха таить, известные спортсмены и молодые звезды не чурались посещением подобных праздников. Она всегда знала, кого звать на такие мероприятия. И весь бомонд Москвы понимал, для чего те или иные люди заглядывают на такие вечеринки. Провинциальные девушки, мечтавшие покорить Москву, искали богатых и влиятельных любовников, а последние охотно высматривали среди них подходящие экземпляры. Как говорится, все все понимали и с удовольствием принимали правила игры. Я знала Алису 9 лет. Это она привела меня в мир богатых и сильных мужчин, научила маленьким хитростям, и рассказала все обо всех. Иногда мне казалось, что ей стало попросту жаль молоденькую провинциалку, которая однажды пришла в клуб в приступе безысходности. В тот вечер девять лет назад я расплачивалась в магазине за вчерашний батон и бутылку кефира, пытаясь наскрысти мелочь. «Рубля не хватает», – зыркнула на меня кассирша. Я шарила по карманам. «Пустые». Подумала уже отказаться от хлеба, как заметила под ногой сверкнувшую серебром монету. Не задумываясь, подняла ее с грязного пола. «Пять рублей!» «Повезло!» Кассирша смерила меня взглядом и отчитала сдачу. «Спасибо!» Я взяла продукты в руки и выскочила на улицу. На Москву уже опустился вечер. Августовская духота пошла на спад, стоило солнцу скрыться за горизонтом. Днем в жару совершенно не хотелось выходить из дома. Тем более, что куда-то съездить развлечься просто не было денег. И только сейчас я рискнула высунуть наружу нос, чтобы совершить прогулку до ближайшего магазина. По дороге я стала в сухомятку откусывать батон. Хлеб был совершенно безвкусный и немного пересоленный. Из чего они только пекут эту гадость. Но делать было нечего, наличных хватило только на это. В который раз проверила мобильный банк, будто от этого мой счет мог пополниться как по мановению волшебной палочки. Все по-прежнему. 5 рублей 30 копеек. Аванс будет только завтра. Звонить маме и просить перевести мне денег не хотелось, да и зарплаты простого библиотекаря едва хватало ей самой. Когда она звонила, я всегда рассказывала, что у меня все отлично. Зачем ей говорить, что я едва свожу концы с концами? Она и так переживала о моем решении остаться в столице. Я вернулась в комнату, которую снимала, зажгла тусклый свет и осмотрела свое скромное жилище. Старенькие обои, потрёпанный диван, телевизор с кинескопом и платяной шкаф, который видел еще Брежнева. Столом мне служила крепкая табуретка, куда я положила купленный батон и кефир. Вновь включив телевизор, я щелкала каналы, пока не наткнулась на какую-то романтично-ванильную комедию, главные героини которых меня ужасно раздражают. Они всегда показные оптимистки. все у них схвачено, они талантливы, успешны, и им достаются лучшие парни. А я а что я самая большая неудачница какую знаю без отцовщина нищебродка и горе пианистка возомнившая что она может покорить столицу оказавшаяся в итоге без друзей и поддержки в огромном городе я даже не удосужилась отрезать ломоть и стала откусывать батон не доставая его из упаковки я запивая кефиром прямо из горлышка. на сердце навалилась такая тоска что в было зарыдать свернувшиськалалачиком И попросту забыться до утра. А завтра капнут денежки на карту, и можно будет продолжить жить. Я завидовала этим девушкам с экрана. Завидовала их уверенности, деньгам, независимости. Тому, что они могут позволить себе то, о чем я могла только мечтать. Конечно, я понимала, что в действительности этих девушек не существует. Но так хотелось хоть ненадолго прикоснуться к их беззаботной жизни. Меня уколола беспричинная обида. Кажется, в детстве меня перекормили сладкими сказками о принцессах. И тут я поняла, как жалко смотрю со стороны. Как жалею сама себя, страдаю, играя трагическую роль театра одного актера. Но только зрительский зал совершенно пуст. Я в нем одна. Нет даже ни одного свидетеля, перед кем можно было бы излиться в рыданиях, сетуя на свою жизнь. Да и кому интересны мои переживания? Мои проблемы — только мои проблемы. И решать их должна я сама. Москва! Этот дорогой праздник, ее ночная жизнь, полная приключений, ждала меня за стеной этой убогой комнатушки. А я, вместо того, чтобы кинуться ей навстречу, жалею себя и занимаюсь самокопанием. Да, в кошельке у меня пусто, но это не заставит меня остановиться. Я вскочила с дивана и открыла шкаф. Вещей было немного. Кое-что уже вышло из моды, но годилось для обычных прогулок по городу а для выхода в свет у меня была всего одна вещь – маленькое черное платье. По лучшим заветам Коко Шанель, вечная классика никогда не устаревает. Наложив макияж поярче взбив волосы попышнее, я надела платье, легкой волной легшее на мое тело. Если бы москвички узнали, что я откопала его на развале, наверняка подняли бы меня на смех. Но оно было из настоящего шелка и отлично подчеркивало мою фигуру. Тонкие бретельки открывали изящные плечи, а короткая длина позволяла любоваться стройными ножками. Лучшее вложение – 500 рублей. У меня даже настроение поднялось, когда я увидела свое отражение в зеркале. Да я чудо, как хороша! Удивительно, что мне еще не сделал предложение какой-нибудь местный миллионер, хотя, учитывая, что мой обычный гардероб состоял из бесформенных футболок или протертых джинсов, совсем неудивительно. Я достала с нижней полки яркую коробку которая представляла мое самое бесценное сокровище. Я много раз пожалела, что потратила на это целую кучу денег, но отнести обратно в магазин так и не решилась. То, что лежало в этой коробке, олицетворяло для меня все, что мне хотелось иметь в этой жизни. Успех, деньги, беззаботность. Блеск ослепил, когда я открыла крышку. Переливаясь в свете люстры, на атласной ткани лежали самые прекрасные туфли, которые я когда-либо видела. Острый нос, тысячи страз, двенадцати сантиметровые шпильки и запах роскоши. Ни разу не выходившие в свет туфли девственницы. Я только дважды надевала их дома, чтобы полюбоваться, как они смотрятся на ноге. А на ноге они сидели, как хрустальные туфли золушки, не меньше. Да что там, золушка, подохла бы от зависти. Я еще раз взглянула на себя в зеркало и от восторга захватила дух. На меня смотрела девушка ради которой мужчины готовы совершать подвиги и бросать к ее ногам головы драконов. Черный шелк соблазнительно огибал стройное тело, подчеркивая талию и грудь, а волшебные туфли сделали ноги просто бесконечными. Почему я не решилась на это раньше? Почему не примерила на себя образ роковой соблазнительницы, берущей в руки свою судьбу? Ведь девчонки с работы часто звали меня в клуб потанцевать, а я находила какие-то нелепые отмазки, чтобы остаться дома. Думала, что буду чувствовать себя не в своей тарелке, ведь до этого мой досуг состоял из просмотра старых фильмов и чтения женских романов. «Какая наивная девочка! Да я рождена, чтобы покорить этот город! Он будет валяться у этих роскошных ног!» Схватив сумочку и накинув джинсовку на плечи, я выскочила на улицу, но вступившая темнота пошатнула мою уверенность. Окружающая действительность выглядела гораздо мрачнее, чем в моем воображении. Отовсюду возникали неясные тени, грубые голоса слышались из каждого угла. Звонко цокая каблуками, я бодрым шагом шла по улице, пока не заметила, что вслед стали доноситься свист и оклики. «Эй, малышка!» «Хорошие ножки!» «Куда спешишь, крошка?» Выругавшись про себя, я уже начала жалеть, что вышла из дома. За спиной слышались шаги. «Черт! Дура! Как ты будешь убегать на таких каблуках?» Где-то слышала, что можно использовать острые каблуки как оружие, чтобы отбиться от насильников. Я уже думала снять обувь и, бросив идиотскую затею, вернуться домой, в обшарпанную, но безопасную комнатенку. Как взгляд, выхватил яркую неоновую вывеску «Rooms». Что бы это ни было, там были люди. И дай Боже, чтобы вход туда был бесплатный. Я метнулась через дорогу, игнорируя красный сигнал светофора. Двое крепких ребят у входа открыли мне дверь, едва глянув на меня. Внутри было темно, музыка глухо отражалась от стен, пока я спускалась по лестнице, на ходу снимая куртку. Но стоило войти в зал, как грохот звуков обрушился, нещадно стуча по ушам. Тут же чьи-то руки стали скользить по телу, касаясь талии и обнаженных плеч. Я замечала взгляды мужчин и женщин, затуманенные выпитым алкоголем и полные похоти, и все они были направлены на меня. Тело вдруг сковало, неловкость и неуверенность вернулись. Я попятилась к выходу, спотыкаясь и стараясь не касаться танцующих людей. Нет-нет, тут мне не место. Кого я пыталась обмануть? Девушка, воспитанная на музыке Шопена и Баха, зачитывавшаяся романами Джейн Остин и Сестёр Бронте, никогда бы не пришла сюда. Сам фадал из меня никудышнее. Отныне только джинсы и кроссовки, только сериалы и книги. На улице я вдохнула полной грудью. Будто за одну минуту, проведенную в зале ночного клуба, я успела отвыкнуть от свежего воздуха. И со стоном выдохнула. «Да, ты права. Там полный отстой!» Раздался звонкий голос за спиной. Я обернулась и увидела у входа эффектную брюнетку, смотревшую прямо на меня. Ее короткое сверкающее платье бросалось в глаза, как и дорогая сумка, закинутая на плечо. Я на ее фоне смотрелась, как серая мышка. «Место недавно открылось, мне сказали, что здесь можно хорошо повеселиться, но...» Она что-то быстро напечатала на своем телефоне и бросила его в сумочку. Внутри одни обдолбыши. «Как насчет прогуляться в одно классное местечко? Вместе веселее?» Ее непосредственность меня подкупала. Взгляд девушки был открытый, речь живая и быстрая. показала что она всего на пару лет меня старше. Она окинула меня взглядом, но это был неоценивающий взгляд, каким тебя обычно приветствуют в магазинах консультанты. Он был полон любопытства и озорства. «Да нет, я, пожалуй...» — начала я. «Что, неудачный день?» Я пожала плечами. «Скажем так, не самый лучший в моей жизни». Она подскочила ко мне с грацией горной лани и подхватила под руку. «Тогда тебе и правда надо развеяться. Я Алиса, кстати». послушай Я мягко отстранилась. Боюсь, я не могу себе позволить. Ой, да не беда. Я угощаю тебя в честь нашего знакомства. Ты ведь не местная, я права? Это видно. Нет-нет, одет это неплохо. Туфли, кстати, шикарные. Но вот в разговоре отсутствует эта дурацкая манера растягивать слова. Она запрокинула голову и рассмеялась. Да расслабься. Сейчас нас мигом домчат. А вообще тут совсем недалеко. Степа! Она подвела меня к черной машине. Вот бы еще разбираться в марках автопрома. Но одного взгляда на автомобиль хватило, чтобы понять, что мне и за всю жизнь не заработать на него. С водительского места вышел крупный лысый мужчина и вежливо открыл перед нами дверь. — Что, Алис, не понравилось? — весело спросил он. — Да ну, ни одной знакомой рожи. Отвези-ка нас с... Алиса вопросительно посмотрела на меня. «Ани — Ани, — шепнула я, — с Аннет в лаунж. Она легонько подтолкнула меня вперед. Всякая разумная девушка сказала бы твердое «нет» и отказалась бы от подобной авантюры. Но мною двигало любопытство. В животе, казалось, порхали бабочки. Дрожь прокатилась по телу в предвкушении неведомых мне приключений. После секундного колебания я решительно опустилась на заднее сиденье. Никогда еще не бывало в такой роскошной машине. Светлая кожа сидений, в которых можно было утонуть. Лакированное дерево и мягкий свет. Машинка — просто космос. — Главное достоинство личного водителя, — Алиса села рядом, — это то, что ты можешь веселиться от души, пить сколько хочешь, а Степа, как настоящая сестра-трезвенница, довезет тебя в целости и сохранности. — Правда, Степ? — Правда, — усмехнулся водитель. Я наклонилась поближе к своей новой знакомой и спросила так, чтобы Степа не слышал. — Он твой личный водитель? «Ну, формально», — так же тихо ответила Алиса. «Как бы... В общем, он работает на моего папика. Твоего отца?» «Да нет!» Она подняла одну бровь. «Ты что, с луны свалилась?» «Ну, папик! Ну, мужчина, который меня содержит, и... Даже не знаю, стоит ли тебе говорить такое. Ты как вообще? Девочка?» «В смысле?» Нахмурилась я. «Ну, парень у тебя уже был?» «Того самое». Она кокетливо повела плечами. Кожа на лице вспыхнула огнем. Так вот, что она имела в виду. Папик, любовник. Какой же она, наверное, считает меня дурочкой. Ах, это... Да, то есть, я поняла, что ты имеешь в виду. но ну, слава богу, думала, придется объяснять тебе шестой класс биологии про пестики и тычинки. Она легонько ткнула меня локтем. Ну так Степа работает на моего папика. Возит меня повсюду, сумками из магазинов помогает. С ним весело. Он мне как батя, которого у меня никогда не было. Алиса была такой непосредственной, что за короткую поездку успела мне рассказать почти всю свою биографию. Что родом она из маленького крымского городка, что живет в столице уже пять лет, как работала в клубе танцовщицы, пока ее не заприметил один депутат, как сменила уже пятого любовника про свои многочисленные путешествия, пляжи, дорогие отели, подарки. Она говорила громко, так что сомнений в том, что Степа слышит каждое ее слово, не возникало. Но, судя по всему, он и так все это знал. Поглядывая на него в зеркало, я замечала только, как он усмехается. Слушая, я вдруг представила себя на ее месте. Как и я, Алиса была провинциальной девушкой. Красивая, боевая, искренняя. Нос не задирала. Она показалась мне балованием судьбы. Как можно было так быстро освоиться в Москве и ухватить удачу за хвост? Да, у нас с ней были разные цели. Но она приехала в столицу за своей мечтой, которая кардинально отличалась от моей. Ее целью были богатые ухажеры и роскошная жизнь за их счет. И, судя по всему, ее любовники прекрасно были осведомлены о ее планах. Всех все устраивало. Они пользовались молодостью и красотой Алисы, а она их деньгами. Меня это должно было шокировать, но почему-то стало ужасно любопытно. В каком доме она живет? Кто ее мужчины? С кем она дружит? В каких магазинах одевается? «Приехали!» Степа притормозил у ярко освещенного здания, состоящего, казалось, из одного стекла. Он открыл нам дверь и помог выйти. В этот миг я почувствовала себя самой настоящей принцессой. Никогда мне еще не помогали так элегантно выбираться из машины. Внутри меня неловкость боролась с восхищением. «Я тоже так хочу!» Хочу, чтобы мне открывали двери, подавали руку, покупали шмотки, возили по разным странам. Я хочу быть Алисой. Новая знакомая ввела меня внутрь под руку. Судя по тому, как она приветливо махала кому-то и здоровалась, Алиса бывала здесь часто. Она подошла к бару и указала мне на стул. А разве за столиком неудобней? Я огляделась. В зале еще были места, хотя народ потихоньку набивался внутрь. «Здесь нас лучше видно!» подмигнула Алиса. «Что будете заказывать?» Подошедший бармен сладко улыбнулся. «Еще чуть-чуть и подмигнет». «Ничего», — повернулась к нему Алиса. Но, уловив на его лице разочарование, быстро добавила. «Пять минут, и кто-нибудь сделает это за нас». «Никогда!» «Аннет, слышишь?» «Никогда не заказывай напитки, если приходишь развлечься. Стоит закинуть ножку на барном стуле, и через несколько минут тебя будут одолевать мужчины, «Наперебой предлагаю выпить. Ты красотка, фигурка, ничего. Только лицо попроще сделай и не оглядывайся так, будто ты кого-то выискиваешь. Расслабься. Лучше расскажи мне свою грустную историю». И я рассказала ей все. Поначалу она почти клещами вытаскивала из меня информацию о том, из какого я города и почему оказалась в Москве. Но потом я сама не заметила, как легко выложила все, что было у меня на душе. Рассказала, что приехала сдавать экзамены в Гнесинку и не смогла поступить на бюджет. Оказалось, недостаточно талантливой, а лишних денег у нашей маленькой семьи не было. Как я решила остаться в столице, заработать немного денег и попробовать поступить на следующий год. О том, как тяжело работать в дешевой забегаловке, и что сегодня мне едва хватило денег на скромный ужин. «Правда? Никогда бы не сказала, что ты бедная девчонка!» – удивилась Алиса. ты ведь красотка А мужики, ну, нормальные мужики с деньгами, всегда ищут себе таких, как ты. Но я не ищу себе спонсора. Мне было даже немного обидно, что она приняла меня за золотодобытчицу. Я бы хотела выучиться на пианистку и играть как настоящий профессионал. Алиса пожала плечами. Ну, знаешь, одно другому не мешает. Да и компания в большом городе будет кстати. Не все же время куковать без парня. «Сейчас мы тебе кого-нибудь подыщем!» Я пыталась что-то возразить, пока Алиса окидывала взглядом зал, как вдруг за моей спиной раздался голос. «Дамы, могу ли я вас угостить?» Лицо Алисы осветилось. «Серж! Тебя нам послали с вами небеса! Знакомься, моя подруга Аннет, талантливая пианистка. Ты, как я помню, в свой ресторан ищешь как раз пианиста!» Я посмотрела из подресниц на ее знакомого. Откуда у меня вдруг появилось это жеманство? Каждый мой жест, каждый взгляд и улыбка были подражанием Алисе. Я протянула руку, которую элегантно, в духе истинного джентльмена, поцеловали. Сержем оказался Сергей Павлов, известный московский ресторатор. И он стал моим первым папиком.